Глава пятая. «Черная стрела». новые изобилие нашел Мартин. Усталые, измученные от потери силы, от нервного напряжения, мы, должно быть, часа два провалялись раздетые на горячей песчаной отмели. Больше помалкивали, обмениваясь пляжными репликами. Потом исправно заснули, потеряв представление о пространстве и времени. Разбудил меня индейский вопль медно-красного Мартина, размахивавшего над головой как тотемом здоровенной по крайней мере двухкилограммовой рыбиной. — Судак, — сказал всезнающий только. — Где добыл? Мартин указал на заводь в глубине отмели, отделенную от реки узким песчаным перешейком. — Там их тысячи. Голыми руками бери. В одно мгновение мы были у заводи. Она буквально кишела рыбой, как бассейн рыбного магазина. Сазаны и судаки посильнее и покрупнее выбрасывались через перешеек в реку. Намывая песок, вода заперла их в этом природном аквариуме, и они уже задыхались от недостатка кислорода в перегретой воде. Крупной среди них было не очень много, больше мелочь. Но охотничий инстинкт, заложенный в каждой человеческой мужской особи, Сразу обнаружил Рыбин покрупнее. Как ни увертывались они, как ни били хвостами, через несколько минут мы уже наловили больше десятка. Они еще подпрыгивали и бились на песке, а мы уже хвастались добычей, кто сколько и чьи покрупнее. Только теперь, впервые после дачной метаморфозы, мы вдруг почувствовали подкравшийся голод и первые робинзоновские огорчения. А соли-то нет, и посуды нет, значит, ухи не будет. Придется на вертеле жарить, как шашлык. И первые робинзоновские радости — действующая зажигалка Мартина, сосновый сушняк для костра, вертела из засохших тростинок, сочные куски поджаренной и продымленной рыбы. И первые попытки подвести, наконец, какой-то итог пережитому. «А сила? Лес?» В таком лесу не человек, звучит гордо дерево. «Не твое. Одноэтажную Америку все помнят. Объясни Мартину». «А назад в этот лес меня калачем не заманишь. Как бы тебе перевести, Мартин? Ну, сладким пирогом, что ли?» «Сладкий пирог на даче остался». «А как все-таки объяснить случившееся?» «Сон? Нет». «Мираж? Тоже нет». «Значит, из одной реальности мы попали в другую реальность?» «Как?» «У нас уже есть опыт», — сказал Зернов. «Предел вероятности твоей гипотезы — в допустимости возвращения розовых облаков. Первый вопрос — зачем они вернулись?» «За нами». «Значит, приглашение в гости. На другую планету. Эту гипотезу мы уже слышали на Конгрессе». Второй вопрос — где эта планета? И сколько парсеков мы отмерили в космосе, чтобы увидеть мерзавца в желтых крагах? Может быть, она искусственная, эта планетка, из красного киселя? А может быть, она просто в другом измерении? Уместилось же все Сен-Дезье в коридорах отеля ОМОН. У меня не нашлось возражений. Оказывается, богатой игрой воображения обладал не один я. Гипотезы не возникают на пустом месте, продолжал Зернов. Им нужна точка опоры. У нас их несколько. Первый лес. Несовременности его очевидно, географическое положение неясно. Вторая концлагерь. Принудительный труд в такой форме возможен только в условиях полицейского государства. Но это не Гаити, не Радезия и не Южная Африка. Третья точка изобилия растительных и животных форм. На Земле в аналогичных широтах мы нигде, ни в одной части света не найдем таких гигантских скоплений простейших организмов. Такие скопления могут быть созданы только в террариях, заповедниках, где специалисты-этологи могут изучать поведение животных в сообществах. Такого колоссального заповедника, как известно, на Земле нет. Я вспомнил потрясшее меня выступление, американского писателя-фантаста на Парижском конгрессе. Если цивилизацию розовых облаков можно представить себе как суперцивилизацию муравейника или пчелиного роя, то в своей гипотетической лаборатории они начнут именно с этологии, с изучения сообществ, начиная с простейших. Цепь насекомых и млекопитающих требовала заключительного звена, наиболее совершенного продукта, биологической эволюции. Но Зернов еще не закончил. Есть еще одна точка опоры у нашей гипотезы — время. Наши часы не поспевают за солнцем. Они остановились за несколько секунд до смены декораций и снова пошли уже в другой реальности. Но солнце там приближалось к зениту, а стрелки наших часов — к семи вечера. Значит, в этой реальности действовала другая система отсчета времени или то, что нам показалось мгновением, на самом деле отняло три четверти суток, когда часы, возможно, стояли. Допустим, что мы их перевели, и в полдень стрелки остановились бы на двенадцати. Сколько времени мы здесь? Четыре часа с минутами. А солнце уже за лесом. Только багровая полоска видна. Мы в преддверии сумерек. Так где же летом в умеренных широтах? Солнце заходит в четыре часа дня, а в пять, наверное, уже темнеет. Значит, день и ночь здесь короче, а, следовательно, и планетка поменьше. Мы посмотрели на небо. Закат был очевиден. Красный, как говорят, ветреный земной закат, но совсем не в земное время. День отсветил. Приближалась ночь. Принесли еще сушняка, и костер запылал сильней. Будем всю ночь жечь. Головешки тоже оружие. И спать по очереди. Программа минимум мальчики. До утра только. А с утра? Людей искать. Не для муравьев же нас сюда пригласили. А где их искать? Железная дорога подходит к шахтам с юго запада Вспомнил только. Значит, вниз по реке. Подходяще, и еда под боком. Выходит, одну рыбу жрать. Продымленная костлявая рыба, да еще без соли, погасив голод, уже не вызывала аппетита. Можно кабанчик поймать. Мечтательно откликнулся только. Есть способ. На тропу в зарослях закладывается петля с грузом. Попав в петлю, кабан делает сильный рывок и бросается в чащу. А ты за ним. Жаль, что у меня нет камеры и тюд для фитиля. Я могу подползти к любой птице на 10-15 футов. Брал призы за бесшумность в военной школе, сказал Мартин. А ж бросаю без промаха. Я засмеялся. Смотри. Прямо на нас, на огонь костра, летела большая черная птица. Летела невысоко, все время снижаясь. И почему-то в замедленном темпе полета. Казалось, крылья взмахивали все слабее и реже. Мартин бесшумно приподнялся на согнутых коленях, тихонько щелкнул, выбросив лезвие, нож. на Но птице не долетев буквально трех метров, последний раз взмахнула крыльями и упала в траву. «Мы нашли ее уже бездыханной. Глухарь!» — сказал только и замолчал. Что-то привлекло его внимание и оказалась длинной стрелой, пронзившей насквозь тело птицы. Мартин с трудом вытащил стрелу, мешал раздвоенный металлический наконечник, чуть плоский и заостренный, как штык. Почти метровая стрела была выкрашена в черный цвет и заканчивалась хорошо приклеенным опереньем Мастерская стрела. Даже лучшие мастера спортивной стрельбы из лука Позавидовали бы ее обладателю. Мартин долго вертел в руках «Это совсем не современное оружие» и сказал задумчиво. «Мы, кажется, попали к индейцам, мальчики».